но до известной лишь степени и никак не дали обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта. Это я понимаю и нисколько не жалуюсь. — Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь. — Нисколько, немало, многоуважаемый лучезарнейший князь, немало! — восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. — А напротив, именно и тотчас постиг, что неположением положением в свете...